приподобный Серафим Саровский. Нам было ясно, что революция имеет только одного действительно страшного врага Россию. Маркс и Энгельс. Марксизм стал революционной идеологией, позволившей разрушить священную государственность в России. Скажу сразу, что эта попытка реванша удалась только на первых этапах. Затем марксизм удивительным образом был перемолот и заменён на советизм, который воссоздал здание государственности правдо в отрыве от веры. Это и послужило главной причиной её непрочности и распада. Марксизм был порождён хазарской антисистемой, и именно его адепты спровоцировали и организовали революцию в России. Напомню ещё раз слова Гумилёва о том, что среди адептов антисистемы преобладают люди с футуристическим ощущением времени, которые объявляют настоящее злом требующим радикальных изменений ради достижения будущих иллюзорных глобальных целей. Поэтому основой всех антисистемных идеологий является нигилизм, диктующий необходимость разрушения и прежде всего веры и традиционной государственности. Следует отметить, что нигилизм считается болезненным патологическим состоянием, которое в психиатрии определяется как психическое расстройство, связанное с уверенностью, что уничтожение существующих политических и социальных институтов необходимо для будущего совершенствования. Иначе это называется революционный психоз. Бенджамин Фридман писал в своей работе о Хазарии. «Без четкого и всеобъемлющего понимания этой проблемы невозможно понять и оценить то, что происходит в мире с 1917 года, года большевистской революции в России. Хазария – это ключ к пониманию этой проблемы. Это ключ к пониманию разгадки разворачивающейся современной истории не только в части, касающейся политики, но прежде всего истории духовной, связанной с осмыслением происходящих процессов в контексте православия». Осмысление революции это то, что нам нужно знать, чтобы понять сегодняшнюю ситуацию и её перспективы. Если мы не будем снова и снова анализировать то, что произошло, мы не сможем понять, что делать. Революция 1917 года была несомненно самой трагической и разрушительной для России попыткой реванша Хазарии и порождённой ею хазарской антисистемы. Революции предшествовало появление сионизма и марксизма, как составных частей антисистемной идеологии глобальной хазарии, направленной против священной российской государственности и её фундамента православной веры. Сионистская идея атеизма и антитеизма, направленные на отрицание и упразднение традиционных религий для подготовки к принятию лжерелигии антихриста, нашла своё отражение в марксизме в известной формуле: религия опиум для народа. Но ну, а опиум должен быть соответственно запрещён и уничтожен. Достоевский писал: "Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России и начнётся, потому что нет у нас для неё надёжного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут неспровергать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, конюшни, зальют мир кровью, а потом сами испугаются". Евреи погубят Россию и станут во главе анархии. Конец цитаты. Сионизм и марксизм в этом деле шли рука об руку. Именно этот союз подготовил февральскую революцию в России. Всемирная сионистская организация была создана в 1897 году на всемирном сионистском съезде в Базеле, на котором присутствовали лорд Эдмунд Ротшильд из Лондона, Якоб Шиф из Нью-Йорка и теоретик сионизма Теодор Герцль. Выступая на открытии Конгресса профессор Киевского университета Мандельштам сказал: "Мы привержены историческим устремлениям, то есть захвату власти над миром". Сразу после этого Конгресса сионистские организации стали стремительно распространяться повсеместно. И к времени Февральской революции 1917 года в России уже действовала сеть, состоящая из 500 сионистских организаций. Сионисты приняли решение войти в революционное движение в массовом масштабе. В 1898 году, то есть год спустя после создания Всемирной сионистской организации, сионисты создают Российскую социал-демократическую рабочую партию РСДРП. Из девяти делегатов, присутствовавших на этом организационном действии, восемь были сионистами. Сионисты также создали социалистическую революционную партию, партию конституционных демократов, народную социалистическую партию и другие организации. Февральская революция 1917 года была проведена сионистами, использовавшими марксизм, чтобы сокрушить монархическую государственность в России и затем на обломках империи, используя обманутых пролетариев, придать революции всемирный характер для достижения мирового господства. Это был успешный реванш Хазарии, стоивший России страшных страданий, падения в огне революции Российской империи как антихазарской силы последовало вскоре после появления сионизма, как силы невидимой хазарии, направленной на захват власти над миром. Сионисты сыграли существенную роль в октябрьском перевороте 1917 года. Известно, что летом 1918 года только в Петрограде в высших эшелонах власти из 298 человек 271 были сионистами. 265 из этих 271 были привезены Троцким из Нью-Йорка. Хазары-сионисты приступили к созданию новой Хазарии на территории России, с намерением использовать тех, кто её населял, в качестве рабов, точно так, как это было в древней Хазарии. Напомню цитату Троцкого: "Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, Какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Мы прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим власть анизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния. А пока наши юноши, о как восхитительно умеют они ненавидеть всё русское, с каким наслаждением они уничтожают русскую интеллигенцию, офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей конец цитаты. Марксизм как росафовская и антигосударственническая идеология, казалось бы, сейчас для нас канул в лету, стёрся из памяти ныне живущих поколений. Но есть что-то, что осталось какой-то тяжестью в сердце. Есть что-то, что в глубине души не даёт покоя, что было вбито в неё десятилетиями марксистской пропаганды железно. Российская империя, царь абсолютное зло. При царе народу было плохо, и только революция освободила его от оков царского самодержавия. Причём это вдавливалось народу практически как аксиома, не требующая доказательств, либо с привлечением неких взятых с потолка аргументов. И народ верил, потому что другой марксистской аксиомой, которую ему вколотили, была та самая: религия опиум для народа. В народе неуклонно и постоянно культивировали это отвращение к имперской государственности и православию, что в единстве образует понятие священной государственности. Главной целью марксизма на первом этапе было не только физическое уничтожение монархической государственности в России и убийство царя, но и уничтожение самой идеи этой государственности и безоговорочный отказ от царской власти как идеи религиозной. Связанный с отношением царя небесного и царя земного, как помазанника Божия, фигура царя здесь является ключевой. Чтобы довести революцию до конца, нужно было свергнуть царя в сознании и в душе, чтобы не возникало даже смутного желания вернуть его вместе с самой священной государственностью, чтобы не появился новый князь Святослав, способный уничтожить невидимую Хазарию, восставшую на историческую Русь. Идея царя ключевая в священной государственности, как реальный прегради на пути материализации невидимой хазарии, установления глобального антигосударства с антихристом во главе. Для этого нужно сокрушить идею царя, чтобы народ оказался без царя в голове, без государства, где корень государь, чтобы он стал абсолютно управляем, поддавался колонизации, позволял уводить себя в рабство мироправителям тьмы из колена Данава. У ничтожить идеи царя можно только его дискредитировав. И вот, как на суде над Христом, приглашают лжесвидетелей. Первосвященники провоцируют народ, подговаривают его, возбуждают его, и он в своей слепоте и неверии кричит: "Распни его!" и распинает его в своей душе, становится добровольным участником цареубийства. Он уже не слышит голос Пилата: "Царя ли вашего распну?" Он требует казни и совершает её в своём омертвелым сердце. Для того, чтобы достичь своей главной цели уничтожения монархической государственности, марксизму недостаточно было сокрушить её физически с помощью революционного насилия под долживыми лозунгами борьбы за интересы трудящихся. Марксизму, чтобы добиться своего, нужно было сокрушить её духовно, нужно, чтобы царя не было не только в памяти, в голове, ему нужно было убить царя в душе заставить забыть возненавидеть царя земного как преддверие к встрече с царём небесным и марксизм запускает огалтелий антимонархизм и марксист-революционеры начинают непримиримую борьбу против русского царя и сторонников служителей монархии главным средством в этой борьбе становится терроризм и революция им удаётся её совершить им удаётся разрушить империю и они в диком страхе перед её мощью перед её возвращением Перед неотвратимостью возмездия убивают царя и его семью, чтобы не было больше у людей этого символа русской державы. Затем, после физического устранения царя, начинается период его устранения из сознания и души народа. И продолжатели дела Маркса начинают использовать клевету и ложь, чтобы дискредитировать царя, царскую идею и выхолостить царский дух в нашем народе дух, который давал ему всё необходимое для осознания своего предназначения, любви к отечество и для его защиты, но прежде надо было дискредитировать царя, чтобы никогда не появилось желания вернуться в тот уклад, чтобы довести марксовскую революцию до конца, вызвав вечный бунт в душе. И эти лжесвидетели добились своего, добились этой массовости неприятия, отторжения и даже ненависти так часто слышишь эти полные возмущения, негодования и досады возгласы. Зачем он отрёкся от власти? Как он мог это сделать? Это предательство с его стороны. Это, это. Этих мнений и этих голосов так много, почему-то особенно сейчас. И постепенно весь этот хор сливается, и сквозь это многоголосие проступает одно. Пусть он сойдёт с креста, и мы уверуем трудно спорить с этой массовой внутренней негативной убеждённостью, сформированной годами марксистской пропаганды. Но кто-то сказал, что Россия начнёт своё возрождение тогда, когда к власти придёт человек, который скажет народу правду о гибели царя. Эта правда будет означать не только реабилитацию царя, но и реабилитацию идеи священной государственности, потому что царь это её символ и это ее центральная фигура, которая несет ответственность за нее не только перед своим народом, но перед самим Богом. О святом царе-страстотерпце Николая II написано так много замечательных книг, которые не оставляют камни на камне от лжесвидетельств марксистов. Но эти возмущенные голоса даже после канонизации царской семьи продолжают звучать. Хор не умолкает. Говорят, капля камень точит. Хотелось бы, Пусть хоть малую толику внести в это дело восстановления справедливости в связи с памятью царя страстотерпца, в этом нуждаемся прежде всего мы. То, что будет представлено ниже, можно обозначить как мои личные впечатления, заметки на полях в контексте всего прочитанного и услышанного на эту тему у исследователей и мемуаристов. Излагаю их в надежде заронить хоть капельку сомнения в безубилиционный настрой тех, кто уверенно Пока только до поры до времени остаётся против. Дискредитация царя как символа священной государственности после его убийства шла через фабрикацию различных мифов, которые были внедрены в массовое сознание. Признаю, что во власте этих мифов была когда-то и я, и потому предлагаю некоторые из найденных мною фактов и аргументов, которые изменили мою позицию. К этому способствовало и моё общение с блестящим специалистом по истории того периода Колосовский который я от всей души благодарна. Наиболее распространённые мифы, которые хотелось бы хоть в какой-то степени опровергнуть, в основном сводятся к следующему. Миф о том, что при царе России была отсталой страной. При Николае II в России переживал небывалый период материального расцвета. Накануне Первой мировой войны её экономика процветала, и с 1894 по 1914 год росла самыми быстрыми темпами в мире. В начале XX века рост народного хозяйства России вёл к наращиванию общественного богатства и благосостояния населения. За период с 1894 по 1914 годы государственный бюджет страны вырос в 5,5 раза, золотой запас в 3,7 раза. Российская валюта была одной из сильнейших в мире. При этом государственные доходы росли без малейшего увеличения налогового бремени. Прямые налоги в России были в 4 раза меньше, чем во Франции и Германии, и в 8,5 раза меньше, чем в Англии. Косвенные налоги в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Германии и Англии. Прирост урожая зерна составил 78%. Экспортируемое Россией зерно кормило всю Европу. Производство угля выросло на 325%, меди на 375%, железной руды на 250% нефти на 65%. Рост железных дорог составил 103%, торгового флота 39%. Общий рост российской экономики даже в тяжёлые годы Первой мировой войны составлял 21,5%. Многие отечественные экономисты и политики утверждали, что сохранение тенденций развития, существовавших в период с 1900 по 1914 годы, неизбежно уже через 20-30 лет выведет Россию на место мирового лидера, даст ей возможность доминировать в Европе, превысить хозяйственный потенциал всех европейских держав вместе взятых. Французский экономист Тери писал: "Ни один из европейских народов не достигал подобных результатов". Профессор Эдинбургского университета Чарльз Соролев писал в своей работе "Правда о царизме": "Одним из наиболее частых выпадов против русской монархии было утверждение, что она реакционна и обскурантна". Что она в рак просвещения и прогресса. На самом деле, она была по всей вероятности самым прогрессивным правительством в Европе. Легко проведнуть мнение, что русский народ отвергал царизм, и что революция застала Россию в состоянии упадка, развала и истощения. Посетив Россию в 1909 году, я ожидал найти повсюду следы страданий после японской войны и смуты 1905 года. Вместо этого я заметил чудесное восстановление, гигантскую земельную реформу, скачкамер, растущую промышленность, приток капиталов в страну и так далее. Почему же произошла катастрофа? Почему русская монархия пала почти без борьбы? Она пала не потому, что отжила свой век, она пала по чисто случайным причинам. Конец цитаты. Миф о том, что Николай II был тираном, который уничтожал русский народ. Самым главным показателем эффективности и нравственности власти и благополучия народа является рост населения. С 1897 по 1914 год, то есть всего за 17 лет, он составил фантастическую для нас цифру 50 с половиной миллионов человек. Проводилась очень грамотная демографическая и миграционная политика. О задачах в этой области писал Столыпин. Итак, на очереди главная наша задача укрепить низы. В них вся сила страны. Будут здоровье и крепкие корни у государства. Поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Отдалённая наша суровая окраина вместе с тем богата громадными пространствами земли. При наличии государства густонаселённого, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В неё прососётся чужестранцев если раньше не придет туда русский. Если мы будем продолжать спать литургическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками, и когда мы проснемся, может быть, он окажется русским только по названию. В постперестроечные годы мы теряли и продолжаем терять в среднем около 1 миллиона в год умершими, плюс аборты, убиенные дети. По данным 2005 года их число равнялось 1 611 000 человек. В итоге потери достигают более 2 миллионов в год. Еще один важный показатель – число самоубийств. Так вот тогда оно равнялось 2,7 на 100 тысяч жителей. А сейчас мы имеем 40. В период с 1995 по 2003 год в результате самоубийств погибли 500 тысяч человек. При этом по статистике только одна попытка из 20 заканчивается смертью. Поэтому, включая эти незавершенные попытки самоубийств, мы получаем цифру в 20 раз большую, то есть 10 миллионов. Миф о том, что рабочие жили очень бедно. В 1913 году рабочий в России зарабатывал 20 золотых рублей в месяц. При этом хлеб стоил 3-5 копеек. Килограмм говядины – 30 копеек. Килограмм картофеля – полторы копейки. При этом подоходный налог составлял 1 рубль в год – и был самым низким в мире. Отсюда и возможность содержать многодетную семью. Контрастом выглядит здесь характеристика политики российского лидера угодного западу, о котором написал Эдвард Пирс в статье, помещённой в Guardian. Существовала ли когда-нибудь ещё более достойные презрения фигуры, чем Борис Ельцин? Вечно пьяный, неспособный руководить страной, он позволил стае коррумпированных мошенников разграбить национальные богатства. Он одобрил отмену субсидирования цен на продукты, означавшую, что простые люди в одночасье впали в нищету. Если говорить о гордости и чувстве собственного достоинства России, то окажется, что Ельцин выполнял функцию коллаборациониста полицая, который обогатился сам и находил утешение в алкоголе. Люди подбирали еду на свалке, но Борис Ельцин был западником, прекрасным образцом наглядным примером триумфа Запада. Конец цитаты. Миф о том, что Россия была тёмной страной. С 1894 по 1914 год бюджет народного образования увеличился на 628%. Возросло число школ: высших на 180%, средних на 227%, женских гимназий на 420%, народных школ на 96%. Иван Ильин в своей работе о русской культуре пишет, что Россия стояла на пороге осуществления всеобщего народного образования с сетью школ в радиусе одного километра. В России ежегодно открывалось 10 тысяч школ. Российская империя была читающей страной. В период царствования Николая II в России выпускалось больше газет и журналов, чем в СССР в 1988 году. Россия переживала также расцвет, культурной жизни. Миф о Распутине. Близкий флигель-адъютант государя-полковник Мордвинов начисто отвергает в своих воспоминаниях, издана русская летопись за 1923 год, том 5, влияние императрицы и кого бы то ни было на решение государя и приводит убедительные примеры. Он же раскрывает истину известной легенды о Распутине. Мордвинов пишет, Государь бывал недоволен некоторыми государственными деятелями не за то, что они не симпатизировали Распутину, а за то, что позволяли себе верить и распространять эту веру в какую-то особенную силу Распутина в государственных делах. В глазах его величества одна возможность такого предположения была оскорбительной, унижающей его достоинство. Конец цитаты. Мордвинов, постоянно бывавший во дворце с 1912 года и всегда ездивший с царём во время войны, За 5 лет никогда не видел Распутина, никогда не слышал о нём в семье, с которой был очень близок. Жильяр, воспитатель Цесаревича, живший при дворе, а также лейб-медик Бодкин, подивший в Екатеринбурге с семьёй, бывавший во дворце ежедневно, свидетельствуют, что на протяжении нескольких лет видели Распутина во дворце лишь по одному разу, и оба связывали посещение Распутина с нездорогием наследника. Генерал Ревский, без которого ни одна душа не могла проникнуть во дворец, за 7 месяцев ни разу не видел Распутина. Александр Делисеев в своей статье Николай II как волевой политик смотных времён отмечает, что даже чрезвычайные следственные комиссии временного правительства была вынуждена признать, что никакого влияния на государственную жизнь страны Распутин не оказывал. Это при том, что в её состав входили опытные юристы-либералы, настроенные резко отрицательно против государя, династии и монархии как таковой. Миф о слабости характера царя, президент Франции Лобе говорил: "Обычно видят в императоре Николае II человека доброго, великодушного, но слабого. Это глубокая ошибка. Он имеет всегда задолго продуманные планы, осуществление которых медленно достигает". Под видимой робостью царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идёт и чего хочет. Царское служение требовало сил и характера, который Николай II обладал. Во время священного коронования на российский престол 27 мая 1895 года Петропатриарх Московский Сергей в своём обращении к государю сказал: "Как нет выше, так нет и трудней на земле царской власти". Нет бремени тяжелее царского служения. Через помазание видимое, да подастся тебе невидимые силы свыше, действующие к возвышению твоих царских доблестей. Целый ряд аргументов, опровергающих этот миф, приводит в упомянутой выше работе Елисеев. Так, в частности, Альденбург писал, что у государя была железная рука, многих только обманывает надетая на ней бархатная перчатка. Наличие твердой воли у Николая II блестяще подтверждают события августа 1915 года, когда он взвалил на себя обязанности верховного главнокомандующего против желания военной верхушки, совета министров и всего общественного мнения. И, надо сказать, блестяще с этими обязанностями справился. Вообще государь был настоящим воином и по профессии, и по духу. Его и воспитывали как воина. Протеерей Валентин Асмус отмечает, Александр III воспитывал детей в большой строгости. Скажем, на еду отводилось не больше 15 минут. Дети должны были садиться за стол и вставать из-за стола вместе с родителями, и дети часто оставались голодными, если они не укладывались в эти такие жёсткие для детей рамки. Можно сказать, что Николай II получил настоящее военное воспитание и настоящее военное образование. Николай II всю жизнь чувствовал себя военным, это сказывалось на его психологии и на многом в его жизни. Будучи наследником престола, Николай Александрович изучал военное дело с большим увлечением. О том свидетельствуют его старательно составленные конспекты по военной топографии, тактике, артиллерии, навигационным приборам, военному уголовному праву, стратегии. Очень впечатляют записи по фортификации, снабжённые рисунками и чертежами. Не было в небрежении и практическое обучение. Александр III направлял своего наследника на военные сборы. В течение 2 лет Николай Александрович служил в Преображенском полку, где им исполнялись обязанности субалтерн-офицера, потом ротного командира. Целых 2 сезона он служил взводным командиром в Гусарском полку, затем был командиром эскадрона. В рядах артиллерии впоследствии провёл один лагерный сезон. Император много сделал для подъёма обороноспособности страны, усвоив тяжёлые уроки русской японской войны. Пожалуй, самым значимым его деянием было возрождение русского флота, который и спасло страну в начале Первой мировой войны. Оно произошло против воли военных чиновников. Император даже вынужден был отправить в отставку великого князя Алексея Александровича. Военный историк Некрасов пишет: "Необходимо отметить, что несмотря на своё подавляющее превосходство в силах на Балтийском море, германский флот не предпринял никаких попыток прорваться в Финский залив". С тем, чтобы одним ударом поставить Россию на колени, теоретически это было возможно, так как в Петербурге была сосредоточена большая часть военной промышленности России. Но на пути германского флота стоял готовый к борьбе Балтийский флот с готовыми минными позициями. Цена прорыва для германского флота становилась недопустимо дорогой. Таким образом, уже только тем, что он добился в создании флота, Император Николай II спас Россию от скорого поражения. Этого не следует забывать. Особо отметим, что государь принимал абсолютно все важные решения, способствующие победоносным действиям именно сам, без влияния каких-либо добрых гениев в кавычках. Совершенно необоснованное мнение, согласно которому русской армией руководил Алексеев, а царь находился на посту главкома ради проформы. Это ложное мнение опровергается телеграммами самого Алексеева. Например, в одной из них на просьбу прислать боеприпасы и вооружения Алексеев отвечает «без высочайшего соизволения решить этот вопрос не могу». Коммунистический публицист Кольцов пишет следующее о поведении государя в дни хевральской смуты. «Придворный совершенно зря рисует своего вождя в последние минуты его царствования, как унылого кретина, непротивленца, безропотно сдавшего свой режим по первому требованию революции». Калцов описывает, как государю упорно сопротивлялся всем требованиям армейцев-заговорщиков Алексеева, русского и других создать ответственные министерства, то есть по сути пойти на превращение самодержавия в конституционную монархию. Его сопротивление было настолько сильным, что даже Александр Фёдорович воскликнул в письме: "Ты один, не имея за собой армии, пойманный как мышь в западню, что ты можешь сделать?" А царь делал все, что мог. Он даже направил в Петроград экспедиционный корпус во главе с генералом Ивановым. Он сражался с революцией один, ибо заговорщики отрезали его от связи с внешним миром, от верных частей. И по этому поводу Кольцов вопрошает. «Где же тряпка? Где слабовольное ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека, самого Николая». Конец цитаты. И еще цитата. Государь-император сделал все от него зависящее. Он сумел подавить страшную помощь и революцию 1905 года и оттянуть триумф бесов на целых 12 лет. Благодаря его личным усилиям был достигнут коренной перелом в ходе русско-германского противостояния. Будучи уже в плену у большевиков, он отказался одобрить Брестский мир и тем самым спасти себе жизнь. Он достойно жил и достойно принял смерть. Конец цитаты. Миф о том, что Россия была тюрьмой народов. Россия была семьёй народов, благодаря взвешенной и продуманной политике государя. Русский царь-батюшка считался монархом всех народов и племён, живших на территории Российской империи. Он проводил национальную политику на основе уважения к традиционным религиям и историческим субъектам государственного строительства России. И это не только православие, но и ислам. Так, в частности, муллы были на содержании Российской империи и получали зарплату. Многие мусульмане воевали за Россию. Русский царь чтил подвиг всех народов, служивших отечество. Вот текст телеграммы, который служит тому ярким подтверждением. Телеграмма от 25 августа 1916 года генерал-губернатору Тверской области господину Фрейшеру. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию он немедленно поддержан чеченским полком. В истории Русского Отечества, в том числе и нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской части тяжелой артиллерии. 4,5 тысячи убитыми, 3,5 тысячи взятых в плен, 2,5 тысячи раненых. Менее чем за полтора часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие воинские части наших союзников, в том числе в русской армии. Передайте от моего имени, от имени царского двора и от имени русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, братьям, сёстрам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положившим своим бессмертным подвигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им и хвала. С братским приветом Николай II. В целом, священные монархии как форма государственного устройства имело в вопросах национальных большое преимущество перед тем, что победоносцев называет злом парламентского управления. Он указывает на то, что на выборах получается отбор не лучших, а только наиболее честолюбивых и нахальных. Особенно опасно, по его мнению, избирательная борьба в государствах многоплеменных. Указывая на преимущества монархического строя для России, он пишет: "Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы, и ни одну и только силой, а уравнением прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться, а инстинкт национализма служит для неё разъедающим элементом. Каждая племя из своей местности посылает представителей не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти. В самом титуле русского царя отражено спасительное собирание земель и народов за государственной православной оградой. Император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонес Сатаврического, царь грузинский и прочее, прочее, прочее. Если же говорить о тюрьмах в прямом смысле слова, то уровень преступности был настолько низок, что в тюрьмах В всей Российской империи в 1913 году содержалось менее 33.000 заключённых. Сейчас у нас на территории намного меньше, чем Российская империя, эта цифра превышает 1,5 млн человек. Миф о том, что Россия при царе потерпела поражение в Первой мировой войне. Альденбург в своей книге Царствование императора Николая II писал: Самым трудным и самым забытым подвигом императора Николая II было то, что он при невероятно тяжёлых условиях довёл Россию до порога победы. Его противники не дали ей переступить через этот порог. Генерал Лохвицкий писал: Девять лет понадобилось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в полтавских победителей. Последний верховный главнокомандующий императорской армии император Николай II сделал ту же великую работу за полтора года, но работа его была оценена и врагами, и между государем и его армией и победой стала революцией. Елисеев приводит следующие факты. Военные таланты государя были в полной мере раскрыты на посту Верховного главнокомандующего. Уже самые первые решения нового главкома привели к существенному улучшению положений на фронте. Так он организовал проведение Вильно-Молодечинской операции 3 сентября 2 октября 1915 года. Государь сумел остановить крупные наступления немцев, в результате которого был захвачен город Борисов. Им было издано свои временные директивы, предписывающее прекратить панику и отступление. В результате был остановлен натиск 10-й германской армии, которая была вынуждена отойти, местами совершенно беспорядочно. 26-й Могилевский пехотный полк подполковника Петрова, всего 8 офицеров и 359 штыков, пробрался к немцам в тыл и в ходе внезапной атаки захватил 16 орудий. Всего русские сумели захватить 2000 пленных, 39 орудий и 45 пулеметов. Но самое главное, отмечает историк Мультатули, войскам снова вернулась уверенность в способности бить немцев. Россия определённо стала выигрывать войну. После неудач 1915 года наступил триумфальный 1916 год Брусиловского прорыва. В ходе боёв на юго-западном фронте противник потерял убитыми, ранеными и попавшими в плен полтора миллиона человек. Австро-Венгрия оказалась на пороге разгрома. Именно государь оказал поддержку Брусиловскому плану наступления, с которым были не согласны многие его начальники. Так план начальника штаба Верховного Главнокомандующего Алексеева предусматривал мощный удар по противнику силами всех фронтов, за исключением фронта Брусилова. Последний считал, что и его фронт тоже вполне способен к наступлению, с чем были не согласны другие командующие фронтов. Однако Николай II решительно поддержал Брусилова, и без этой поддержки знаменитый прорыв был бы попросту невозможен. Историк Зайон Чковский писал, что русская армия достигла по своей численности и по техническому снабжению ее всем необходимым наибольшего за всю войну развития. Неприятелю противостояли более 200 боеспособных дивизий. Россия готовилась раздавить врага. В январе 1917 года 12-я русская армия начала наступление с Рижского плацдарма, И застал в расплох десятую германскую армию, которая попала в катастрофическое положение. Начальник штаба германской армии генерал Людендорф, которого никак нельзя заподозрить в симпатии к Николаю II, так писал о положении Германии 1916 года и о возрастании военной мощи России. Россия расширяет военные формирования, предпринятые ею реорганизации даёт большой прирост сил. В своих дивизиях она оставила только по 12 батальонов а в батареях только по шесть орудий, и из освобожденных таким образом батальонов и орудий формировало новые боевые единицы. Бои 1916 года на Восточном фронте показали усиление военного снаряжения русских, увеличилось число огнестрельных припасов. Россия перевела часть своих заводов в Донецкий бассейн, чрезвычайно подняв их производительность. Мы понимали, что численное и техническое превосходство русских в 1917 году будет нами ощущаться ещё острее чем в 1916. Наше положение было чрезвычайно тяжело, и выхода из него почти не было, а собственным наступлением нечего было и думать, все резервы были необходимы для обороны, наше поражение казалось неминуемым. Тяжело было с продовольствием, тыл также тяжко пострадал. Перспективы на будущее были чрезвычайно мрачны. Конец цитаты.